Глава 15 собор Первые шаги. Эх, лихие девяностые. Из последних сил силовые структуры, что еще остались от былого, непобедимого извне и истлевшего изнутри советского государственного аппарата, пытались напоминать стервятникам, слетевшимся на чумной пир, что не все у них так кучеряво, как кажется, что страна жива, живо государство. МВД в те времена было последней линией обороны, последним окопом, за которым беззащитный народ и разоряемая страна. И стояли бойцы в этом окопе насмерть. Осенью 1992 года были созданы СОБРы, спецотделы быстрого реагирования, подчинявшиеся управлением по организованной преступности. Ход был сильный, и даже возникла первоначальная иллюзия что за организованную преступность решили взяться всерьез. Но иллюзии на то и иллюзии, что призваны только морочить голову без привязки к реальности. На самом деле всерьез с преступностью, никто бороться не собирался. Для тогдашней власти бандиты и жулики были социально близкие, а то и полностью слившиеся с ними. Масштабы разграбления страны превосходили самые дичайшие кошмары, и в нем участвовали все. И старая партийная бюрократия И новые, молодые, да ранние либерадрилы Так что трепетную душу бандита они понимали и принимали Да еще и сильно полезен порой был для власти этот самый бандит С ним легко договориться Использовать там, где сам ничего не можешь То есть помахать стволом и дубиной Сами бандиты уже больше напоминали успешные корпорации Не поймешь, где бизнес, где государственная деятельность, а где разбой В таких условиях слова «закон» и «порядок» звучали для власть придержащих, или как юмор, или как угроза. Царящий беспредел власть в целом может и устроил бы, если бы не одно «но». Бандитизм и вседозволенность, вышедшие за определенные рамки, становятся опасными для самих держателей штурвала. Потому что однажды этот девятый вал смоет и их из капитанской рубки. Да к тому же уже тонут в этой пучине многие из приближенных – Кому башку отстрелят, кого закопают замкадом. Стало очевидно даже самым тупым, что бандита нужно держать в определенных рамках и не давать разгуляться. Этому и посвящены были все принимаемые меры. Точнее, самые строгие полумеры. Иногда, правда, государство делало какие-то хаотичные телодвижения, что всей братве сразу плохело. Например, известный указ, когда по подозрению в участии в орг преступности фигурантов могли задерживать без предъявления обвинения, на срок до месяца. Недолго эта норма просуществовала, но шуму наделала похлеще канонады линейного корабля. Опера наивно посчитали, что им скомандовали ФАС и принялись в три смены без выходных закрывать братву. И братва сдулась моментально. Кто-то из страны свалил, кто-то сел. Кто-то отчаянно принялся стучать органам, выторговывая свободу. Потом юристы-правоведы и всякая правозащитная шушера быстро объяснили верхам. «Не социально близких так плющить! Не по праву человечески это!» И власть объявила, что пошутила. И пошли дальше эти бесконечно вялые игры в полицейские и воры, и в казаки-разбойники. Без особого перевеса и толку. С формированием СОБРов, конечно, возникли проблемы. Хотя и были в МВД определенные наработки, но масштабировались они сложно. Нужно было время, нужны были серьезные вложения, чтобы получить полноценные спецподразделения. В Москве дело обстояло легче, половина ОМСН тут же снялась и перешла в СОБР. Там и должности, и потолки по званиям куда выше, и снабжение куда круче, даже бронетехнику подогнали. В боевую работу спецы въехали сразу. Московский РУОП активно принялся выбивать из наиболее уютных ниш бандитов всеми возможными способами. И СОБР был главной кувалдой. Уже вскоре у бандиков будет нервный тик при одном упоминании о нем. Страна в то время напоминала какой-то дурной сон времен НЭПа. Нищий, кучкующийся на толкучках и пытающийся что-то продать, чтобы выжить народ. Узкая прослойка красных пиджаков. Бандитов новых русских. оккупировавших кабаки и бани в дымном загуле прожигающих жизнь так, будто живут последний день. Впрочем, многие и жили последний день. Кровь лилась и бандитская и бизнесменская красным потоком. Первонаперво нужно было стереть ту грязь, что постоянно на виду. Взялись общими усилиями активно защищать места концентрации преступного элемента, всякие спортзалы и качалки, кабаки и сауны, офисы и бандитские малины. Работа казалась бесконечной. Ржая съела этот город до дыр. Выезжаю с муром и спецназом на очередную зачистку. На сей раз визит в ржевские бани, где весело гульбарит русская братва. Вокруг бани торопливо крутится серебристая девятка. Похоже, контрнаблюдение. Саму баню бдительно стерегут бандитские охранники. Команда Вперед! Спецы небрежно сносят и вдавливают морды в асфальт стоявшего на стреме у входа у весистого быка, на полтора центнера живого веса. Потом второго, врываемся в баньку. А там идилия. Мягкая мебель, зеркала, отъевшиеся наглые бандитские рожи. Накачанные телеса в количестве трех единиц завернуты в белые простыни. Ну прям патриции в тогах. нежится на шезлонгах, на столе гора деликатесов. И корка, импортное пиво, солями и прочее, и все с яркими этикетками, то, что просто недоступно голодавшему в реформы простому гражданину. В памяти возникают сцены из знаменитого фильма Место встречи изменить нельзя, когда голодный внедренный опероуполномоченный уполномоченный Мура зло смотрит на зажиравшихся воров, которые лопают от пуза и сыты рыгают. В бассейне плещутся обнажённые прекраснотелые нимфы. По извлечению из воды они незамедлительно и отработанно включают режим дурочек из провинции. «Мы из Иваново, предприятие закрылось, в Москву приехали, нет, пока не работаем, как здесь оказались, какая проституция, просто познакомились с ребятами и сразу влюбились друг в друга». Влюбленные ребята лежат плашмя в кафеле и даже не встревают в дискуссии, только постановывают от свалившейся кары небесной. Профилактический массаж тела Тут спецназ любому банному массажисту фору даст Кряхте от бедолаги бандиты И ощущают на своей шкуре, что не все в мире в фестивале карнавал В этой же компании оказывается присматривающий за баней С ног до головы татуированный мужичок лет 50, Сухой, жилистый, с бегающим волчьим взглядом «Сидел?» — спрашивает оперативник Мура с пониманием «Сидел?» — вздыхает тот «Значит, бандит?» «Ну, Коля, шесть ходок, так сразу и бандит. По мелочам курортничал, кражонки там, гопстопы». «Шесть ходок? Значит, ты у них тут за бугра!» «Кто, я? Принеси, подай машину, помой, а тут такие волки собираются!» Этот уютный зал пользуется повышенным спросом у бандитов. Каждый день тут расписан между различными УПГ. Оружие и наркотиков не найдено. Значит, твари легко отделались. И завтра снова наедут на очередного денежного мешка. Потом снимут очередную баню, и очередные влюбленные ткачихи будут почесывать им волосатые, плотно набитые пивом и коркой животы. Отработали. А на следующий день новая работа по бандитским кабакам. «Братва гуляет», звучит по всему городу модная песенка. «Многие кабаки в Москве полностью подгребла под себя эта самая братва». Одни точки стали их штабными квартирами, другие — местом встречи разных группировок, как знаменитый «Апельсин». Жители сталинского солидного дома, где он расположен, засыпают с затычками в ушах, потому как ночью снова стрельба начнется. Эти точки общепиты и стала милиция выставлять в первую очередь, при том со всей пролетарской ненавистью. В народе эти акции возмездия назвали салатными делами. «Взрывается спецназ», Боец в камуфляже и в маске вскакивает на накрытые и составленные по банкетному столы, гнущиеся чуть ли не до пола от тяжести деликатесов. Бежит и от души раздает направо и налево удары дубинкой с криками «Милиция! На пол, суки!». Икра летит на пол, элитный вискарь расплескивается, салаты размазываются по физиономиям. И ответные выкрики, сначала возмущенные, потом страдальческие. Правда, долго эта эффективная и эффектная работа по профилактике преступлений и восстановлению социальной справедливости не продержалась. Что не рейд, то обязательно пирующего с бандитами депутата или работника мэрии помнут. Непорядок. В общем, включились защитные механизмы, запретили нам выставлять кабаки без крайней необходимости. Но память у бандитов сохранилась, как она бывает, если слишком наглеть. А у спецов новые выезды по местам концентрации перующего воронья. На этот раз по гостиницам. Роб, СОБР, ОМОН — все задействованы. Высотная гостиница «Молодежная» на Тимирязевской улице оккупирована кавказцами. Другие там не выживают. РУПовский опер напутствует тяжелых. «Бить всех не жалея, чтобы место свое запомнили!» Заскакиваем в ресторан. Там бить особо некого. Зал почти пустой. Сидит лишь компашка молодых людей, по виду коренных москвичей. И на горе свое один начинает возмущаться. «Что за нарушение прав человека? Да кто вы такие?» Зря он это начал. Но и спецы погорячились, наглядно разъясняя, кто же они такие и на что им дубиновые резинки. Ладно, имеют место сопутствующие потери. Как это на войне называют? «Слава тебе, Господи, что без особых членовредительства обошлось!» А весь Кавказ попрятался по номерам, будто почуяли зверьки неладное. Ничего, нам и по номерам нетрудно прогуляться. Не первая гостиница, которую выставляем. Стук в номер. «Откройте, милиция!» Не открывают. Тогда замок отпирает дежурная по этажу. Она привычная к облавам и шуму. Досмотр. Обросших шерстью постояльцев ставим лицом к стене. Особо непонятливым физическое воздействие. «Вскоре находим мешочек с приисковым золотом, холодное оружие и толпу абриков, которых выстраиваем в ряд в укромном помещении внизу гостиницы». Роповец кивает ОМОНовцу, и тот заучено ставит на стул массивный Амоновский ботинок. «Кто решит в Москве устанавливать свои порядки, пусть помнит!» — кивает Опер на ботинок. «Что по его хребту пройдется вот такой Амоновский берц!» «И я тому не завидую!» «Ясно?» Абрики сумрачно кивают. Плющат собрые опы московскую братву в порядке профилактики нещадно. Но и бандиты не сдаются. Война на то и война, что на ней гибнут. Притом с обеих сторон. Вот и ходят по улицам опера, держа руку на стволе. Потому что за ними тоже охотятся. В подмосковной Щербинке бандиты захватили в плен оперативника Мура. Запытали до смерти. А в приехавшую на Малину-Муровскую группу захвата представитель банды Фидель бросил гранату. Погиб сам и унес с собой жизни еще двух сотрудников розыска. Всего по России в среднем в начале 90-х гибнет при исполнении около 300 сотрудников. Притом цифры идут по нарастающей. Братва наглеет, ожесточается. Гибнут наши коллеги при досмотре машин. Листая скупые на слова сводки — Злоумышленники напали на пикет ГАИ. Один сотрудник убит, другой ранен. Обнаружены трупы двух расстрелянных сотрудников ДПС. Омск. Преступник выстрелил сотрудника ГАИ и скрылся. Вернулся и добил потерпевшего, когда доставляли его в больницу. Убивают сотрудников ППС при проверке документов. Стреляют в оперов, следователей и экспертов при попытке войти в квартиру. Да просто убивают в порядке месте. Пулю или лезвие в живот милиционеру теперь можно получить везде. Даже в своем служебном кабинете. Знавал начальника отдела розыска одного из регионов, которого в кабинете пыталась пристрелить жена заваленного им при задержании бандюгана. «Милиция, спецназ плющит бандитов. Бандиты жаждут мести. Отморозки пытаются отвечать. Смотрю запись на видеокассете. Измордованный в хлам бандит дает раскладку по подмосковным бандам». Кто кем руководит, кто кого завалил, кто кому что должен. Эта братва решила посчитаться с одним из наиболее активных бойцов СОБРа. Завалились к нему в частный дом, чтобы решить проблему навсегда. Ну и покуражиться немножко. А тогда времена были, это не нынешнее. Стволы у всех на постоянке. Боец умудрился дома еще держать аксу. В общем, дал автоматную очередь. Взял на горячем дельце всю шарагу а потом те на видео всех сдавали, вымаливая жизнь. Такое тоже бывало. Один из эпизодов большой гражданской криминальной войны 90-х годов.